Глава первая. Воссоединение. Корабль возвращался в Реланон. Ветер изменил направление. Раздался приказ мастера-морехода. И вот, выполняя распоряжение капитана, который мечтал поскорее попасть в порт, матросы разбежались по Реям. Ветер крепчал. Мореход был опытным капитаном. Почти 30 лет он прослужил на королевском флоте. И 17 из них командовал кораблем. Царственный орел был лучшим судном во флоте короля. Капитан жалел, что ветер все же слабоват. Он не будет знать покоя, пока его пассажиры не сойдут на безопасный берег. цеком так беспокоился капитан, расположились на носовой палубе. Двое, блондин и темноволосы, стояли у фальшборда. Смеясь, должно быть, какой-то шутки. Рост обоих на полных четыре дюйма превышал 6 футов, и оба двигались уверенно и плавно, как бойцы или охотники. Лем, правитель королевства островов, и Мартин, герцог Крайди, его старший брат. Говорили о многом, о охоте и пирах, о путешествиях и политике, о войне и раздорах. И вспоминали о своем отце, герцоге Борике. Третий, не такой высокий и широкоплечий, как эти двое, облокотился о перил на некотором расстоянии от них, удя в свои мысли. Арута, принц Крондера, младший из трех братьев, тоже задумался о прошлом, но вспоминал не отца, убитого на войне с Суранией. Сейчас ее называли «Войной врат». Он смотрел на нос корабля, разрезавший изумруд на зеленые волны. и видел сияющие зеленые глаза. Капитан бросил взгляд на ры и велел еще больше развернуть паруса. Его взгляд опять упал на трех пассажиров на носовой палубе, и снова капитан вознес в душе молитву Киллиан, богини моряков, и пожалел, что до сих пор не видна высоких шпилей Ланона. Эти трое были самыми могущественными и важными людьми королевства, и мастер-мореход даже думать не хотел о том, что может случиться с государством, если беда посетит его корабль. Ротто едва слышал крики капитана и ответы его помощников и матросов. События последнего года измучили его, и он мало внимания обращал на то, что происходило вокруг. Он мог думать только об одном. Он возвращался в Реланон. «Коните!» Ротто улыбнулся. Кажется, первые 18 лет его жизни не были отмечены ничем необычным. Потом на страну напали Цурани, и мир вокруг него изменился навсегда. Вышло так, что его стали считать одним из лучших военачальников королевствия. Он узнал, что Мартин — его старший брат, о чем раньше не подозревал. Он повидал тысячи чудес и ужасов. Но самым большим чудом для Ороты стала Анита. Они расстались после коронации Лима. Почти год Лим демонстрировал колеское знамя восточным лордам и соседствующим королям. Теперь они возвращались домой. «Что ты видишь в брызгах волн, братец?» Спросил Лима Ороту. Орота поднял голову, и бывший мастер охоты в Краде, которого когда-то звали Мартин Линный Лук, улыбнувшись, кивнул младшему брату. Ставлю годовой доход, что он видит в волнах зеленые глаза и нежную улыбку. «Не стану спорить, Мартин», — согласился Лиам. «С тех пор, как мы покинули Реланон, я получил от Аниты три письма, касающиеся тех или иных государственных дел. Все они убеждали меня, что ей необходимо остаться в Реланоне, хотя ее мать вернулась в свое владение через месяц после коронации. А Рота, по грубым прикидкам, получал по два письма каждую неделю, и из этого можно сделать кое-какие заключения». И я бы стремился вернуться, если бы знал, что меня ждет кто-то, похожий на нее. Согласился Мартин. Арота был человеком скрытным. Он не любил говорить о чувствах. А к любому слову, касавшемуся Аниты, относился с особой настороженностью. Он безоклятно влюбился в прелестную молодую женщину. Он был покорен ее манерами, ее голосом, тем, как она на него смотрела. И хотя эти двое были, вероятно, самыми близкими ему людьми во всеми такими, и он мог бы поделиться с ними своими чувствами, Но никогда, даже в детстве, он не одобрял откровений. «Отложи молнии в сторону, ты, грозовая тучка», — сказал Лейм, увидев, что Рота помрачнел. «Я не только твой король, но еще и старший брат, и всегда смогу надрать тебе уши, если возникнет такая необходимость». Услышав ласковое прозвище, которое дала ему мать, и представив, как король дерет уши принцу Крондера, арот едва заметно улыбнулся. «Я боюсь, что неправильно понял ее». Помолчав немного, сказал он. Её письма, хоть и полны теплых слов, всё же написано официальным языком, и иногда какие-то отстранённые. А в твоём дворце толпы молодых кавалеров. С того момента, как мы убежали из Крондера, успокоил его Мартин, твоя судьба была решена, Руте. они тоже тогда заприметила тебя как охотника оленя. Мы ещё не добрались до Крайди, мы скрывались. Она уже посмотрела на тебя не так, как на других. Нет, она ждёт тебя, не сомневайся. А потом, прибавил Лиан, «Ты же призналась ей в своих чувствах». «Всего в нескольких словах, но зато совершены искренних». Лем и Мартин обменялись взглядами. «Эруте», — сказала Лим, — «ты пишешь письма со страстью счетовода, выводящего годовой баланс». Все трое рассмеялись. Месяцы путешествий привнесли новые оттенки в их дружбу. Мартин в детстве был наставником и старшим другом им обоим, обучая их охоте и всякому лесному ремеслу. Но все же он считался простолюдином. Хотя, будучи мастером охоты, занимал высокое положение при дворе герцога Бурика. Узнав, что он был в сыном отца, их единокровным братом, все трое не сразу привыкли к своему новому положению. С давних пор они умели разглядеть неискреннюю дружбу тех, кто искал выгоды, слышали живое заверение верности от тех, кто стремился подняться. А теперь узнали и нечто иное. Каждый из них нашел людей, которым можно доверять, которым можно открыться. Людей, которые понимали, что значит внезапно возникшее превосходство, и могли разделить груз новой ответственности. Они нашли новых друзей. Арута покачал головой. «Пожалуй, все было понятно с самого начала. Хотя я еще сомневаюсь, она так молода. Ей почти столько же лет», — заметил Лиэм. «Сколько было маме, когда она вышла за отца. Ты это хочешь сказать?» Арута недоверчиво посмотрел на Лиэма. «У тебя на все есть ответ?» марта похлопала Лиэма по спине. «Конечно!» — сказал он и прибавил тише. «Поэтому он и король!» А когда Лем притворно нахмурился в ответ на слова старшего брата, продолжил. «Как только вернемся, проси ее руки, дорогой братец. Тогда мы вытащим старого отца Тули из кресла у камина и, отправившись в Крондер, сыграем веселую свадьбу. И я смогу, закончив это дурацкое путешествие, вернуться в Крайце!» Высоко над ними раздался крик. «Земля!» «Где?» — обрадовался капитан. «Прямо по курсу!» Вглядываясь в дали острым взглядом охотника, Мартин первым заметил берег на горизонте. Он молча положил руки на плечи братьев. Через некоторое время уже все трое увидели вдали, на фоне лазурного неба очертания высоких башен. «Реланон», — тихо сказала Рута. Тоненькая девушка, в осанке которой сразу бросалась в глаза особая величавость, присущая людям высокого происхождения, торопливо шла по длинному коридору. Звуки легких шагов и шуршаний длинных юбок затихали под высокими сводами. Прекрасные черты лица выражали чувства, малые похожие на радость. Стражи, застывшие на своих местах, следили, как она проходит мимо. Ни один из них задумался о причине плохого настроения прекрасной дамы. Ни один улыбнулся про себя. Сегодня певца ждало невеселое пробуждение. В манере от неподобающей столь знатной особе, сестра короля поставила подножку ножку слуги, которая пыталась убраться с ее пути и одновременно поклониться. Слуга с размаху сел на пол. А принцесса исчезла в крыле замка, предназначенном для гостей. Подойдя к двери, королина остановилась. Поправив распущенные волосы, она подняла руку, чтобы постучать. Но мысль о том, что придется ждать, пока ее откроют, привела ее в раздражение. Она прищурила синие глаза и просто распахнула дверь. Осторожно пробравшись среди разбросанной по полу одежды, принцесса раздвинул занавески, и комнату залило яркое сияние утра. Раздался стон, и из-под одеяла показалось мужское лицо с покрасневшими глазами. «Каролина!» — раздался хриплый голос. «Ты что, хочешь, чтобы я ослеп?» Принцесса подошла к кровати. «Если бы ты не куролесил всю ночь и вышел к завтраку, ты бы услышал, что к гавани подходит корабль, на котором возвращаются мои братья. Они будут в порту через два часа». Лори Стайрсога, трубадур, путешественник, герой войны и брат недавно ставший придворным певцом, близкий друг принцессы сел, протирая глаза. «Я вовсе не куролесил». «Граф Дулд захотел послушать мои песни, и я пел до рассвета!» Он поморгал и улыбнулся Каролине. Почесав аккуратно подстриженную светлую бороду, Лори прибавил. «У этого человека неисчерпаемое терпение и тонкий музыкальный вкус!» Каролина присела на край кровати и коротко поцеловала его, но тот же решительно высвободился из рук, готовых крепко обнять ее. «Слушай, славе любви! Лем, Мартина и Арута скоро будут здесь, и как только Лем покончат со всеми формальностями, поговорю с ним о нашей свадьбе!» Лори огляделся в поисках угла, где можно было спрятаться. За последний год их взаимоотношений стали более глубокими и страстными, но Лори почти бессознательно избегал разговоров о женитьбе. «Знаешь, Каролина!» — начал он. «Опять знаешь, Каролина!» — перебила она, окнув пальцем его голую грудь. «Ты обманщик! И принцы, и сыновья герцогов королевства, и кого тут только не было! Все просили позволения ухаживать за мной, а я ни на кого не обращал внимания. Для чего?» «Чтоб какой-то глупый музыкант играл моими чувствами, на пора свести счеты!» Лориох смехнулся, отбросив на заспутанные волосы. Он сел и, не дав ей двинуться, крепко поцеловал. Она отстранилась. «Каролина, любовь моя, но ну пожалуйста, мы ведь об этом уже говорили!» «Ах, мы уже об этом говорили?» Гневно спросила она. «Мы поженимся, и все!» Она поднялась, уклоняясь от его объятий. «Скандал при дворе! У принцессы-любовник министрель!» «Надо мной все смеются, черт возьми!» «Лори, мне почти 26 лет!» «Большинство моих ровесниц уже восемь-девять лет, как замужем!» «Ты хочешь, чтобы я умерла старой девой?» «Что ты, любовь моя!» Кроме того, что эта прелестная девушка едва ли могла дать повод назвать себя старой девой, она была на десять лет моложе его, поэтому он относился к ней как к большому ребенку, чему ничуть не мешали внезапные вспышки ее детских капризов. Он беспомощно развел руками, оставив всякое веселье». «Не таков, каков есть, дорогая. Не больше и не меньше. Я здесь прошел дольше, чем жил в любом другом месте, когда был свободен. Хоть все я не могу не признать, что этот плен гораздо приятнее, чем все прочие». Принцесса знала, что он говорил о тех годах, что провел рабом на Келиване. «Но никто не знает, когда мне опять захочется уйти». Он видел, как с его словами разгорается ее гнев, и не мог не признаться себе, что часто выводил ее из себя. Поэтому сейчас он быстро переменил тему». Кроме того, я не уверен, что смогу быть хорошим. Как там называется муж-сестры короля? Тебе лучше начать к этому привыкать. А сейчас вставай и одевайся. Лори схватил штаны, которые она ему кинула, и быстро натянул их. Закончив одеваться, он стал положил руки ей на талию. Со дня нашей встречи не перестаю восхищаться тобой, Каролина. Я никогда не любила и не полюблю никого так, как люблю тебя, но... Понимаю, я все это слышу не один месяц. Она опять такнула его в грудь. Ты всегда был бродягой, ты всегда был свободен. Ты не знаешь, как тебе удалось прожить привязанным к одному месту. Хотя я заметила, что тебе удалось примириться с жизнью в королевском дворце». Лори возвел глаза к небу. «Верно». «Так вот, любимый, твои оправдания помогли бы тебе, если бы ты решил проститься с дочерью трактирщика. Но здесь от них мало проку. Посмотрим, что в этом думает Лео». «Полагаю, в архивах есть какой-нибудь закон или уложение, в котором говорится, как надо поступать с простолюдинами, вступившими в связь со знатью?» Лори рассмеялся. «Есть, есть! Моему отцу пожалован золотой суверен, пара мулов и фермы за то, что ты мной увлеклась!» Внезапно Каролина хмыкнула, попыталась подавить смех, но тут же рассмеялась в полный голос. «Негодник!» Крепко обняв его, она положила голову ему на плечо. «Не могу долго на тебя сердиться!» Лори нежно обнял ее. «Я сказал тебе всю правду», — тихо сказал он. «Да». «Это нечасто бывает». «Ну давай же, дружок», — сказала она. «Пока мы припираемся, мои братья приближаются к гавани. Ты можешь осмелиться освободиться от моей персоны. Но вдруг королю не понравится, такой оборот дел». «Этого я и опасался», — сказал Лори. И в его голосе послышалась неподдельная тревока Настроение Каролины переменилось, и её лицо смягчилось. «Лим, сделай всё, что я попрошу». Когда я была маленькой, не мог отказать мне, если чего-нибудь очень хотела. Но это не Крадзе. Он знает, что здесь всё не так, а я уже больше не ребёнок. Я заметил. Плут, послушай, Лори, ты же не простой фермер или сапожник. Ты знаешь больше языков, чем любой из наших образованных аристократов. Ты пишешь и читаешь. Ты много путешествовал и был даже в мире Цуране. У тебя и голова на плечах, и таланты. Ты способен управляться с государственными делами гораздо лучше, чем многие из тех, кто этим занимается по праворождению. Кроме того, если у меня появился старший брат, который был охотником, а потом стал герцогом, почему бы не иметь мужа певца? Твоя логика безупречна. У меня просто нет подходящего ответа. Я без памяти тебя люблю, но остальное... Вся беда в том, что имея возможность быть правителем, ты не хочешь быть им. Ты ленишься. Он засмеялся. «За это отец и выгнал меня из Думы, когда мне было тринадцать. Заявил, что из меня никогда не выйдет путного фермера». Она мягко высвободилась из его объятий и сказала серьёзно. «Всё меняется, Лори. Я много об этом думала. Мне казалось, что раньше я любила, и это случалось дважды. Но ты единственный, с кем я забываю, кто я веду себя так свободно. Когда я с тобой, мне ничего больше не надо, и это меня нисколько не тревожит. Но сейчас я должна побеспокоиться о нас обоих. Тебе придётся сделать выбор». «И быстро. Спорим, что не пройдет и дня после приезда братьев, а они ты, Рут, и Теорута объявят о своей помолвке. А это значит, что мы все отправимся в Крондор праздновать их свадьбу. Когда они поженятся, я вернусь сюда вместе с Лимом. Тебе же надо будет решить, вернешься ли ты с нами, лория Она смотрела мы в глаза. «Как хорошо мне было с тобой! Когда я была молоденькой девушкой, мечтала о Паге, а потом о Роланде, не представить не могла, что можно испытывать подобное чувство. Ты должен быть готов сделать выбор». «Ты мой первый любовник, и всегда будешь моей самой сильной любовью. Но когда я вернусь сюда, ты станешь или моим мужем, или воспоминанием». Прежде чем он успел ответить, она подошла к двери. «Я все равно люблю тебя, Плод, но времени остается мало». Королина помолчала. «А теперь идем приветствовать короля». Он открыл перед ней дверь. Они торопливо вышли на улицу, где экипажи ждали тех, кто поедет встречать короля к причалу. Лорис Терсога, Трубадор-путешественник Герой Войны, очень остро ощутил присутствие этой женщины рядом с собой. И подумал, каково будет навсегда лишиться этого ощущения. Представив такое, он почувствовал себя невыразимо несчастным. Рейланун, столица Королевства Островов, встречал своего короля. Дома были украшены флагами и тепличными цветами. Над крышами развивались яркие вымпелы. А поперек тех улиц, по которым должен был проехать король, между домами протянулись широкие полотницы яркой ткани. Риланон, прозванный «Жемчужное королевство», покоился на склонах множества холмов. И, казалось, весь состоял из кружев драгоценных шпилей, воздушных арок и изящных перекрытий. Покойный король Родрик, перестраивая город, сооружил набережную и облицевал мрамором и кварцем большинство домов перед дворцом. Под лучами полуденного солнца город сиял, как сказочный. Царственный орел подошел к орельскому причалу, где его уже ждали встречающие. Вдали с крыш домов и тех улиц на склонах холмов, откуда можно было увидеть пристань, Толпы горожан приветствовали своего молодого короля. Многие годы город жил под гнетом черной тучи безумия Рудрика. И хотя Леем для большинства городского населения оставался чужаком, его обожали, потому что он был молод и красив. Его храбрость во время войны брат была широко известна, да и щедрость его была велика. Он снизил налоги. Портовый лоцман мастерски правил корабль короля к отведенному месту причала. Его быстро пришвартовали и протянули сходни с борта на берег. Рота смотрел, как Лем первым спустился по сходням. Как предписывала традиция, он опустился на колени и поцеловал землю Родины. Глаза Рота пробежали по толпе, разыскивая Ниту. Но среди знати, которая стремилась навстречу Лему, ее не было видно, и холодный удар сомнений поразил его. Мартин подтолкнул Роту, который, согласно протоколу, должен был сходить вторым. А Рота торопливо пошел по трапу. Мартин следовал на полшага сзади. Внимание Рота привлекла сестра, которая, покинув певца Лури, бросилась вперед и крепко обняла Лема. Остальные встречающие не так бесцеремонно относились к ритуалу. Придворные стражники ждали, когда король обратил на них внимание. Затем Аруто ощутил руки Каролины на своих плечах. Она обняла и поцеловала его. «Как я скучала по вашим кислым лицам!» Радостно сказала она. Аруто стал серьезным. Он всегда становился таким, когда задумался. «Каким лицом?» Переспросил он. Каролина посмотрела на Аруто и с невинной улыбкой сказала. «Вы оба выглядите так, словно съели что-то». «А оно тем вас там шевелится. Мартин громко смеялся, а Каролина обняла его. Он сначала замешкался, так как гораздо меньше привык к сестре, чем к двум братьям, а потом оправился и обнял ее в ответ. «Я тут затасковала без востра их!» – заявила Каролина. Увидев Лори, стоявшую неподалеку, Мартин покачал головой. «Кажется, не очень-то ты тоскуешь!» – Каролина пожала плечами. «Нет закона, который бы разрешал развлекаться одним мужчинам!» а потом «Это самый лучший мужчина из тех, кто не родился моим братом!» Мартинеш улыбнулся на это, а Рота все еще высматривала Ниту. Лорд Келдрик, герцог Реланунский, первый советник короля и двоюродный дед Лиэма, широко улыбнулся, когда огромная ладонь короля захватила его собственную могучим могучем рукопожатии. Лиэму приходилось говорить очень громко, чтобы его было слышно среди приветственных криков тех, кто стоял рядом. «Дядя, как живет наше королевство?» «Мой король, раз вы вернулись, все в порядке». На лице Аруте все яснее проступало тщанье. И Каролина сказала, «Спрячь такое лицо, Аруте, она ждет тебя в Восточном саду». Аруте поцелал сестру в щеку и заторопился прочь от нее. От Мартина, пробегая мимо Лиэма, он крикнул, «С позволения вашего величества!» Удивление на лице Лиэма сменилось радостью, а Келдрика и других придворных поведение принца Крондора очень удивило. Лиэм наклонился поближе к Келдрику. «А Старое лицо Кеодрига осветило улыбка, он, понимающе усмехнулся: «Значит, скоро вы снова отправитесь в путь? В Крондор? На свадьбу брата?» «Мы бы лучше устроили её здесь, но традиция предписывает принцу жениться в её собственном городе, а перед традицией мы должны склониться в почтении. Но это не будет так уж скоро, такие вещи требуют подготовки. А тем временем есть возможность поправлять королевством, хотя тут, похоже, без меня дела шли неплохо. Возможно, так, ваше величество». Но за этот год накопилось немало дел, которые были отложены до вашего возвращения. Те документы, что навралились вам по потеследованию корольского кортежа, составляют лишь десятую часть того, что вам предстоит рассмотреть. Может быть, велеть капитана опять выйти в море?» Притворно застонал Алиам. Келдрик улыбнулся. «Идемте, ваше величество. Народ хочет увидеть своего короля.» В восточном садике одинокая девичья фигурка медленно бродила между ухоженными клумбами. Цветы на них еще не были готовы распуститься. Некоторые более ранние растения уже начали набирать яркую зелень весны. Многие кусты живых изгородей были вечно зелеными. И все же садик казался больше напоминанием о пустынной зиме, чем свежим обещанием весны, которая проявится через несколько недель. Перед глазами Аниты далеко внизу лежал Риланон. Дворец венчал вершину холма. С давних пор его главная сторожевая башня встала коммуникационным центром всей округи. Семь высоких ажурных мостов повесили над рекой огибающий дворец. Полуденный ветер был свеж, и они на пополотне завернулись шали с тонкой шерстяной ткани. Она предалась воспоминаниям. Зеленые глаза слегка затуманились, когда девушка вспомнила о покойном отце, принце Эрлендзе, и обо всем, что случилось за последний год. Как Гайда Бастайра прибыла в Крондор и попытался силой принудить ее к замужеству, и как корот и неузнаном пробрался в Крондор. Тогда они вдвоем более месяца прятались у пересмешников, в обществе крондерских воров. Затем бежали в Краде. В конце войны она приезжала в Риланон на крана Цулима. а еще она за это время успела всем сердцем полюбить младшего брата короля. И вот Арута возвращается в реланон Раздался шум шагов по мощной дорожке, и Энита обернулась. Она ожидала увидеть слугу или стражника, пришедшего доложить о прибытии короля в порт. Но к ней спешил усталый мужчина в дорогом, наповедавшем виды дорожном костюме. Его темно-каштановые волосы взъярушил бриз, А вокруг карих глаз образовались темные круги. Осунувшееся лицо было серьезным, почти хмурым, и оно так нравилось Аните. Он приближался, и она любовалась его быстрой походкой, грациозной, как у кошки, скользящие мягкие шаги, ни одного лишнего движения. Подойдя, он улыбнулся, застенчиво, чуть ли не с усилием. Аните хотела сохранить самообладание, которому ее с детства учила придворная жизнь, но сдержать слезы не сумела. Внезапно она оказалась в его объятиях и крепко прижалась нему. «Аруто!» — только и смогла она сказать. Некоторое время не стояли молча. Потом он медленно наклонил голову и поцеловал ее. Без слов Аруто поверил ей своей любви и тоске, и без слов они отвечал ему. Он смотрел в зеленые, как море, глаза, на нос, усыпанные прелестными крохотными веснушками. Это несовершенство делало ее безупречное лицо только милее. Устал, улыбнувшись, он вздохнул. И я вернулся. И засмеялся. Настолько обыденными показались ему эти слова — А -то тоже рассмеялась. А ощутил прилив восторга от того, что обнимает эту стройную молодую женщину, вдыхает запах её тёмно-рыжих волос, уложенных в замысловатую прическу, модную при дворе в этом сезоне. Какая радость снова быть с ней! А Нита отступила на шаг, крепко держа его за руку. «Как долго тебя не было!» Тихо сказала она. «Сначала месяц, потом ещё месяц, потом ещё. Тебя не было больше полугода, и не могла заставить себя пойти в порт, «Я знал, что расплачусь, как только увижу тебя». Ее щеки были мокрыми от слез. Она улыбнулась и вытерла их. Рота сжал ее руку. Лем и дело находил владельных особ, которых необходимо навестить. Дела королевства. Объяснил он сарказмом. С первой же встречи с Анитой он был покорен ею, но старался скрыть это. Его недолемо влекло девушки, однако он убеждал себя, что должен относиться к ней, как к очаровательному ребенку. Она с необычайной чуткостью реагировала на любое его настроение, как никто другой. Умела рассеять его беспокойство, унять гнев, отвлечь от мрачных воспоминаний. Несла мир его душе. И он полюбил ее нежную заботу. Но молчал. Молчал до последней ночи перед отплытием с Лемом. Тогда не придя в этот же садик, проговорили большую часть ночи. И хотя о чувствах было сказано немного, Орота решил, что Анита поняла главное. Обыденные, едва ли неофициальные строчки ее писем вызывали у Орота беспокойство. Он боялся, что в ту ночь неправильно ее понял. Но сейчас, заглядывая в лицо Аниты, он уверился, что тогда не ошибся. «Я почти ничего не делал, только думал о тебе с тех самых пор, как мы уехали». Он увидел, как к её глазам опять подступили слёзы. «А я тебе». «Я люблю тебя, Анита. Я всегда буду тебя любить». «Ты выйдешь за меня замуж?» «Да», — сказала она, стиснув его руку, и снова обняла его. В ворота загружилась голова, внезапно хлынувшего на него восторга. Крепко прижимая к себе, он прошептал. «Ты моя радость». «Моя душа!» Так они и стояли. Высокий, стройный принц и маленькая, худенькая принцесса. Ее макошко едва доставал ему до подбородка. Они тихо разговаривали, и ничто в мире не имело до них значения. И состояние мечтательности их вывело чье-то застенчивое покашливание. Они обернулись и обнаружили, что у входа в садик стоит дворцовый стражник. «И его величество прибыл, ваше высочество. Через несколько минут он будет в большом зале. Надо идти». Сказал Арута и, взяв Аниту за руку, повел ее мимо стражника, а тот отправился следом за ними. Если бы Арута и Леонид оглянулись, они увидели бы, как пожилой воин изо всех сил пытается скрыть широкую улыбку. Арута еще раз пожал руку Аниты и встал у двери. Леем входил большой зал дворца. Король прошел к трону, все придворные склонились в поклонье, а мастер церемоний стукнул в пол с жезлом, окованным железом. Геральт возгласил «Внемлите, ше! Внемлите, слово моему!» «Лем, первый король этого имени, милостью богов, вернулся к нам и снова воссел на трон. Да здравствует, король!» «Да здравствует, король!» Повторили собравшиеся в тронном зале. Лем сел. На голове у него был простой золотой обруч, символ королевской власти, а на плечах — пурпурная мансия. И рад вернуться домой. Мастер церемонии ударил жезлом в пол еще раз, и Герат возгласил имя Ороте. Принц вошел в зал, занявший королиной Анито, «За ними, согласно требованиям этикета, Мартин». «Имя каждого было громко объявлено в свой черед». «Когда все заняли места подле короля, Лиэм подозвал Аруту». «Ты просил ее?» «Просил о чем?» «Ответил вопросом на вопрос Арута». «Выйти за тебя замуж, дурачок?» «Усмехнулся Лиэм». «Конечно просил, и судя по твоей ухмылке, она согласна». «Прошептал он». «Возвращайся на свое место, а я сейчас объявлю об этом». Арута снова встала рядом с Анитой. А Лем подозвал герцога Келдрика. «Мы устали. Лорд-канцлер, я был бы рад поскорее рассмотреть все сегодняшние дела. Сегодня, по моему суждению, лишь два дела заслужат внимания вашего величества. Годовой баланс подождет». Лем гивнул, и лорд-канцлер продолжил. «Во-первых, от пограничных баронов Эвандреса, герцога Вабана, мы получили сообщение о том, что в западных землях заметно оживились гоблины». Услышав такое, Рот отвлекся от мысли Баниттия. Западные земли были верены его заботам. Лев взглянул на него, потом на Мартин, давая понять, что это касается их. «А край земли, лорд?» — спросил Мартин. «С дальнего берега нет никаких известий, ваше сиятельство. К этому времени поступили донесения только земель между высоким замком на востоке и небесным озером на западе. Все они свидетельствуют, что банда гоблинов движется к северу время от времени, совершая набеги на деревни, лежащие у них на пути». «На север?» — Мартин взглянул на Руту. «Если ваше величество позволит», — сказал Руте. Лим кивнул. «Мартин, как ты думаешь, гоблины собираются присоединиться к братству Тёмной Тропы?» Мартин задумался. «Я бы не стал сбрасывать со счетов такую возможность. Гоблины давно служат моралом, хотя я бы предположил, что Тёмные Братья скорее отправятся на юг, в своё жилище в Зелёном Сердце». Во время войны врат, чёрных родственников эльфов Сурани изгнали на север. Мартин обратился к Елдрюку. «Милорд, а что сообщают о Тёмном Братстве?» «Вдоль подножья зубов мира у нас расставлены наблюдатели, ваше сиятельство». Но они не сообщили нам ничего нового. Бароны Северного Форта, Железного Перевала, Высокого Замка прислали обычные донесения. В них нет ничего, что касалось бы Темного Братства. Лиан предложил. «Аруто, вы с Мартином должны рассмотреть эти донесения и решить, что может потребоваться на Западе». Он взгнал на Келдрика. «Что еще, милорд?» «Послание от императрицы Великого Кэша, Ваше Величество». «И что Кэш хочет поведать островам?» «В королевство островов императрицы Великого каша направлен посол. Известный Абдур-Рахман Хазархан. Он и полномочий обсудить и устранить разногласия, которые существуют между Кэшем и островами». «Новость эта радует меня, милорд», — заявил Алиам. «Обеим нашим странным пойдет только на пользу благоприятное решение дела раз и навсегда. Но дайте знать, уважаемому послу, что мы будем ждать его в крондере потому что там будет большой праздник». Он поднялся. «Дамы и господа, с великой радостью хочу известить вас о грядущей свадьбе моего брата Аруты и принцессы Анитве». Король повернулся к Аруте и Аните, и, взяв их за руки, представил придворным. В ответ на это заявление раздались рукоплескания. Каролина, нахмурившись, глянул на Лори и подошла поцеловать Аниту. В зале воцарилось веселье, и Лем сказал, «Дела этого дня окончены».